Одиссея Песня первая «Собрание богов. Увещание Афины Телемаху». Стихи 1, 155. Примечание здесь дается традиционные наименования песен, хотя в издании перевода Вересаева они опущены. Как и во многих других изданиях. Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который долго скитался с тех пор, как разрушил священную трою. Многих людей города посетил, и обычаи видел, много духом страдал на морях о спасении заботясь, жизни своей и возврате в отчизну товарищей верных. Все же при этом не спас он товарищей, как не старался. Собственным сами себя святотатством они погубили. Съели безумцы коров, гелиоса, Геперионида. Дня возвращения домой навсегда их за это лишил он. Муза, об этом и нам расскажи. Начав с чего хочешь, все остальные, в то время избегнув погибели близкой, были уж дома, равно и войны избежавшие моря. Только его, по жене и отчизне болевшего сердцем, Нимфа царица Калипса, богиня в богинях, держала в гроте глубоком, желая, чтоб сделался он супругом. Но протекали года, и уж год наступил, когда было сыну Лаэрта богами назначено в дом свой вернуться. Так же, однако, и там, на Итаке, не мог избежать он многих трудов, хоть и был меж друзей. Сострадание полны были все боги к нему. Лишь один Посейдон непрерывно гнал Одиссея, пока своей он земли не достигнул. Был Посейдон в это время в далекой стране Эфиопов, крайней части земли на обоих концах населявших, где Гиперион, Заходит и где он поутру восходит. Там принимал он от них гетокомбы, быков и баранов. Там наслаждался он, сидя на пиршестве. Все же остальные боги в чертогах крани до отца находились в сборе. С речью ко всем им родитель мужей и богов обратился. На сердце в памяти был у владыки Эгист безукорный. Жизни Агамненонидом, Лишенный преславным арестом, Помня о нем, обратился к бессмертным кранит Со словами «Странно, как люди охотно Во всем обвиняют бессмертных, Зло происходит от нас, утверждают они, Но не самиль гибель судьбе вопреки На себя навлекают безумство? Так и Эгист, не судьбель вопреки, Он супругу Атрида взял себе в жены, Его умертвив, в отчизну. Гибель грозящую знал он, Ему наказали мы строго зоркого аргулбийцу Гермеса, послав, «Чтоб не смел он ни самого убивать, ни жену его брать себе в жены».